зачем здесь удивился на это эллинг что что поразился граф ну она смутилась это лодочный домик да нет я знаю что такое эллинг смутился теперь волконский я ведь все таки как никак ну в общем а где же ты живешь ничего этих мальтицев не разберешь подумал он «На Марфа Ридж!» — она снова махнул рукой. «Там у нас дом. Мама, дядя Мануэль...» «Дядя?» — игриво вставил вдруг Фома. Лаура странно посмотрела на него. «Еще Джианна». Она повела под робой плечом, и Волконский, как ясновидящий, отчетливо прозрел сквозь раковину хрупкое Лаурино плечо. — Ну, как же ты сказала, что живешь с братом? — натужившись, сформулировал Волконский и неприязненно покосился на Фому. Фома был тут тоже отчетливо лишний Извините, я не поняла, — сказала она. — А с кем же? Лаура стояла перед ним совершенно свободно, как если бы тело ее серебря сплескалось в воде. — Так ты нас свозишь на Гоза? — спросил, наконец, граф. «Ну, чего не свозить?» — сказала она. «Все происходит на гозы медленнее, чем на луне», — напевно процитировала она то ли песню, то ли строку местного фольклора. «Какого она сословия?» — лихорадочно думал граф. «Если подлого, то рублей десять, нет, двадцать», — расщедрился Дмитрий Михайлович. «А на камину свозишь?» — спросил граф, подаваясь вместе со стулом поближе к девушке и придвигая с собою свечу. — Мы на острове Камина все сидели у Камина, — снова пропела она. — Может, сумасшедшая? — с беспокойством подумал Дмитрий Михайлович. — Заплывешь с такой. — Но на Камина меньше шансов, — добавила Лаура прозой, и глаза ее загадочно блеснули. — Вот как? — Волконский покраснел и снова покосился на Фому. — Вроде нормальная, — успокоился граф. Там берег пологий, — пояснила Лаура. — Ну, это удобно, — подумал посол. Волконский наконец решил, что о благородном сословии не может быть и речи. Так они и станут тебе петь, — подумал он. — Как на острове Камина мы, говорит, сидели у Камина. — Ах, что же ты я сижу? — Граф подхватился. Оказывается, во все время разговора с дамой он сидел, а дама стояла. Ну, с другой стороны, вот так прямо ведь не спросишь, ты дама или не дама. «Поедем мы сегодня или не поедем?» Раздраженно вклинился Фома. Уже под легким утренним бризом они сели в красно-синюю филюгу с двумя глазами, нарисованными на деревянных щеках по обе стороны бушприта. Лаура ловко оттолкнулась веслом и легко подняла парусок Пока она бегала от носа на корму, подбирая веревки, Волконский разглядел пятку, и пятка его таки добила. Это была совершенно нежная розовая пятка, выглянувшая из сандалий на босу ногу. Он перевел взгляд на свои сапоги, типично мальтийские ичиги, ваше сиество, беспримерно теплые, еще с вечера довели его ноги до температуры забортной воды — «Беда», — подумал граф, чувствуя, что именно так сходят с ума. «Ночь, разведка, египтянка». «Фома, к сожалению». Волконский вспомнил о таинственном свертке на плечах русалки, только когда получил вдруг через день визитную карточку с красивым гербом и фамилией Тестоферрата. «Тестоферрата?» — он повертел квадратик в руках. «Может, надумал-таки дом в Мдине продавать?» «Поздно, брат. Прочел адрес. Косорока Пиккола Марфоридж. И вдруг захватило дыхание. Марфоридж. Не может быть, — подумал он, — поднес визитку к лицу и с силой вдохнул запах, словно в запахе могла содержаться последняя разгадка». Сквозь сухую тьвографскую мяту пробился едва слышный аромат дикого мальтийского гладиолуса. Узнав про назначение Платона Зубова генерал-адъютантом, Потемкин перестал писать из Измаила. Екатерина понимала причину молчания светлейшего, оттого внимательно вчитывалась в официальные реляции с берегов Дуная. Кроме подписи фельдмаршала, ничего знакомого между строк. Наконец, сама вызвала в Санкт-Петербург.